Эпилог. Ему будет не просто удержать два меча. В грядущей битве пригодятся оба. Но признайся, что ты не ожидал подобного. Не ожидал, это так. Но я отнюдь не удивлен. Тара тоже могла ошибиться, и эта ошибка – повод для радости и надежды. Надежда? Это не надежда, брат. Когда родится волчонок, мы не надеемся, что он вырастет волком. Мы знаем это. Но ты прав. Наш рвущийся карать и миловать друг будет в недоумении. Возможно, он наконец соизволит понять, что не все нуждаются в его любви и прощении. Но радоваться рано. Отчего же, брат? Я рад и горд тем, что мы не ошиблись в главном. В тех, кому предстоит встретить болю. Они готовы. Их сердца горячи, они умрут стоя, но не упадут на колени и не станут молить о пощаде. Они свой выбор сделали, и я тоже. Иногда ты меня пугаешь. Не хочешь ли ты сказать, что я нарушу запрет, и если случится худшее, избавлю защитников Тары от последнего милосердия? Клянусь вечностью и временем, я сделаю это. Мы сделаем это, брат. Мы, а не ты. Но война еще не проиграна. Она даже не началась. Три звезды только всходят. Конец пятой хроники.